Глава 16 Ужин. Что сказать? Шел своим чередом. Слуги убирали одни блюда, чтобы поставить другие. И дичь сменилась рыбой. Вытянулась на столе огромная щука, больше похожая на бревно. Ее щедро обложили моченой брусникой, а рядом насыпали горку мелкой рыбешки подали горшочки с тушеным мясом сама и тонкую стружку соленой рыбы. — Ты ешь, дикарь, ешь! — Хальгрим указал слуге на Миху. — А то тоще больно, такого убить с никакой чести. Чем больше шкаф не удержался Миха, тем громче он падает. Глупая шутка. Но поняли, и Хальгрим расхохотался. Смех его, подобный грому, заставил баронессу вздрогнуть. А вот мальчишка губу закусил, побелел. Наставник, мать его! И чему Миха его научит? Он вообще с детьми не больно-то ладит. Пускай барона ребенком не назовешь, но о сути дела это не меняет. Эй, мальчик, а чего ты свою невесту прячешь? Поинтересовался Хальгрим, перебирая куски мяса в очередном блюде, которое поднесли ему, первому. Это, кажется, было в корне неправильно. Или думал, не узнаю. Хальгрим вытер пальцы, а бороду и вновь погрузил руку в блюдо. Он вытаскивал кусок за куском, крутил их и бросал обратно, чтобы взяться за следующий. Показал бы, право слово, заодно уж решим, что с нею делать. И сощурился. А мясо так и не выбрал. А ты, сестра... Повернулся к баронессе, которая сделалась еще более бледна. от чего не обрадовала? От того, что ты бы не обрадовался. Она выдержала взгляд брата. Увы, но мой сын не спрашивал моего совета. Однако слово было дадено, и слово не может быть нарушено. Это верно. Хальгрим откинулся на спинку стула. «Честь сделала такое, я же не спорю». «А так девочка еще мала и немного диковато». «Тоже чужачка?» Хальгрим снова обратился к Михе. «Твой выблядок. Она из мишеков, ответил Джер, сжимая вилку. «И я требую, чтобы к моей невесте относились с уважением. Она спасла мне жизнь, и я... Я не позволю ее обидеть». — Сначала дорасти, а потом уже не позволять будешь. А я понять хочу, что здесь происходит. — Ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, — ответила Миара мягко. — Девочка и вправду из мишеков. Она попалась охотником и была вывезена сюда. Здесь уже куплено по поручению старого барона. Миара сплела пальцы и поглядела на брата. Я дал слово де Варенов!» — упрямо повторил мальчишка И я помолчишь, пока взрослые разговаривают, выпороть бы тебя за дурость. Бе детей не педагогично, заметил миха, пытаясь проживать кусок чего-то на диво жесткого, аж челюсть заныла. Зато полезно, Хальгрим хмыкнул. Итак, у нас есть мишекская девка, которая... Она говорить-то может. Она учится. Баронесса сложила руки на коленях. Дитя и на самом деле дечится, но она весьма мила и любознательна. А еще способна выдрать из груди сердце и вернуть его, но вряд ли об этом расскажут Хальгриму. Даже если вдруг и расскажут, то он не поверит. Миха бы точно не поверил, если бы не видел сам. Ей требуется время, чтобы освоиться. Еще пару лет и из нее получится прелестная дева». Вот тут Миха немного сомневался, но сомнения свои оставил при себе. «Пусть ее приведут». Хальгрим не собирался отступать. «Зачем?» «Поглядеть. Или она настолько страшна, что ты прячешь ее ото всех? Она...» «Приведут, Брит. Прикажи привести эту шваль. Покажи ее всем». «Да что вы себе!» Джер приподнялся. Заткнись, щенок! Давно пора научиться держать язык за зубами. Может, хватит? Миха все-таки проглотил мясо непрожеванным. Если уж он сырых гадюк переваривал, то и с этой подошвой как-нибудь заворота и кишок не получит. Пальцы он облизывать не стал и вытирать о скатерть. Салфетка нашлась. А за столом стало тихо-тихо, и не только за главным. Глаза Хальгрима сузились, а ведь доволен. Стал быть, что? Стало быть, нарочно он доводил. Мальчишку, баронессу. Проверял Миху? «Есть проблема, решай», – спокойно ответил Миха, глядя в светлые глаза. «С тем, кто эту проблему создал. А то как-то уж, извини, некрасиво. Такой большой, грозный рыцарь, храбрый воин, а воюет с детьми да женщинами». Миха готов был поклясться, что слышал его не только Хальгрим и Джер. Маги, которые печально переглянулись. Миара не сдержала вздоха и, кажется, будь ее воля, пнула бы. Но воспитанием, воспитанием, оказывается, это сила. А вот Хальгрим побелел и покраснел. «Вызов!» – поинтересовался он вкрадчиво. «Если хочешь». Миха сунул палец под воротник, который вдруг показался на диво тесным, даже жестким, и вспомнил тот его ошейник. и. А ведь могли бы и иначе, совершенно иным спокойным тоном заметил Хальгрим. Но тут уж сам захотел. Он обвел взглядом зал. Три дня, сказал Хальгрим. А то убить калеку честь немного. Сам он калека. Но за отсрочку Миха был благодарен. Оставалось понять, что делать дальше. Ну, кроме как умереть с честью. Умирать вообще с честью или еще как. Не хотелось совершенно. Но кто же его спрашивает-то? Ты ешь. Добившись своего, Хальгрим разом успокоился. Даже стал как-то дружелюбен, благостен. Ешь побольше, а то ведь и вправду. И ты, мальчик, ешь. «И ты, дорогая сестра, а то совсем подурнела, но ничего, потом, как все решится, подыщем тебе какого мужа из непривередливых, а то ведь баба без крепкой руки совсем страх теряет». Миара поймала брата в коридоре. «Ты меня избегаешь», сказала она, ухватив за руку и пальцы стиснули запястье, предупреждая, что уйти от этого разговора не выйдет. «Почему?» «Не знаю», — честно ответил винченца «Прости». «Я так сильно изменилась?» «Нет». «Подурнела?» «Ты?» Он вполне искренне рассмеялся. «Вряд ли это возможно. А с чего тебя вообще подобная ерунда волнует?» «Не знаю». Миара руку не рожала, но потянула за собой а он подчинился, всегда ей подчинялся. И шли молча по одной из лестниц, которыми замок был пронизан, словно старый дом, крысиными норами. Встречались люди, слуги, рабы, стража. И все-то делали вид, что не видят, не замечают. Лишь на крепостной стене, который ход вывел, встретили их недружелюбными взглядами. Нервничают, и понятно. Люди чувствуют неладное. В этом они любой крысе фору дадут. Чувствуют и пытаются понять, как быть и что делать, чью сторону выбрать или вовсе не выбирать, но держаться в стороне. Наверху гулял ветер, а ночи сделались холоднее. Лето догорает. Еще пару недель и вовсе спадет эта удушающая жара. Красиво, правда? Миара все-таки отпустила руку, И обняла себя. Красиво, сумерки. И созвездие костров там, за стеной, они кажутся далекими, но опытные воины не обманываются. Костры близки, как и люди у них сидящие. Их стало больше. Каждый вечер становится больше. Не намного. Один или два. И не просто так. Думаю, что да. Что он тебе приказал? Хальгрим, кто еще? «Эти три дня ведь не просто так!» «В благородство не веришь?» Миара выразительно фыркнула. «Он хочет, чтобы я сварил дурман». «Тогда понятно. Миара щурилась. Что будем делать?» «А есть варианты. Мы привязаны к этому дикарю». «Дикарем ты его не считаешь». Она снова произнесла это утверждающе, а потом добавила. «Да и я». Он неправильный, хотя пока не пойму, в чем дело. Как же мне библиотеки нормальной не хватает. Вернись домой, покайся. Ну да, меня поймут и простят. Даже, может, живой останусь на некоторое время. Но библиотеке жаль. Пожалуй, больше, чем всего остального. Миара вздохнула. Ты изменился, я изменилась. И мне кажется, что я тебе не нужна и ему не особо, и никому, выходит, не нужна. Разве что Теону, ну а лучше б я была не нужна ему». Мимо медленно, нарочито медленно прошел стражник в полном доспехе и остановился неподалеку, явно собираясь подслушать. «Пускай», — Миара сотворила знак. «Я могу убить его, Хальгрима или обоих, иногда даже хочется». Я представляю, что умерла, и так становится хорошо. На ее губах появилась мечтательная улыбка. Представляешь, не надо больше бежать, не надо прятаться, не надо ждать удара, готовиться, искать того, кто предаст, гадать, когда же предаст, чтобы успеть раньше. Благодать? Ты просто устала. Давно уже. Она оперлась на стену. Зельем я сама займусь. Но он захочет попробовать на ком-то. Я тоже так думаю. Хальгрим не был похож на человека, обремененного избытком доверия. И даст сам, или поручит кому-то из своих, кому верит. Именно. И? Зелья бывают разные, надо подумать. Миара потянула прядь волос. Надо хорошо подумать. Времени немного. Успеется. Только, пожалуйста, не избегай меня больше, ладно? Самой удивительно, но, кажется, мне тоже кто-то да нужен, по-настоящему. Ложь, но так похоже на правду, что отчаянно хочется поверить. И главное, что не только Винченца. Она и сама готова верить, и потому смотрит так с надеждой, с болью в глазах. Конечно, от него ждут этого слова, и он произносит, почему бы и нет. «Спасибо». «И тебе?» «Странно, но становится немного легче». «Ты приглядывай за ним, ладно?» Хальгрем не станет полагаться только на нас». Миара чуть склонила голову. «Зелье?» «Тогда я с ним побуду. Хотя у Хальгрима возникнут вопросы». «Скажешь правду, что в зельях я понимаю лучше». «Верно. Доверие это не прибавит, но его и так нету. Ты красивая». Зачем-то сказал Винченца, пустив в спину, но Миара остановилась. Ты очень красивая, если тебе это надо слышать. Надо. Я же все-таки женщина. Наверное. Только почему-то Винченцо постоянно об этом забывает. Хотя сестра ведь. А Костров и вправду стало больше. Интересно, кто-нибудь еще заметил это? Арвис, опытный вояка, должен был бы. И не только он. А дикарь не спал. Расхаживал по комнате от стены до стены и был более обычного похож на зверя. Он обернулся на звук открывающиеся двери и застыл. «Мы полагаем, что тебе не стоит быть одному», сказал Венчанца. «Хальгрим не будет рисковать». «Он ведь дал отсрочку. Зачем?» «Не знаю, но вряд ли из милосердия. Я войду?» «Милосердие здесь вообще...» Как я посмотрю не в части. У вас иначе? Когда как? Дикарь кивнул. Я вот что подумал. Мне бы потренироваться, что ли? Вспомнить. Его передернуло. Да и не только его. Винченцо весьма живо ощутил горячее прикосновение кнута к коже. Но согласился, что мысль здравая. Это да, не помешало бы. Вот с кем местным я не больно доверяю. А мне доверяешь? Нет. Дикарь был по-варварски искренен. Но у тебя вроде бы нет причин меня убивать, если ты, конечно, не желаешь сам подохнуть. Правда уж извини, вид у тебя не самый бодрый. На себя посмотри. Огрызнулся Винченцо, но больше для порядка. Но я буду рад оказать тебе помощь. И поклонился. И почти не удивился, когда дикарь повторил поклон. А потом уселся на пол и скрестил ноги, махнул рукой, предлагая Винченцо занять какое-нибудь кресло, и сказал. А все-таки эта отсрочка действует на нервы. Хочется, конечно, убедить себя, что дело во врожденном благородстве Хальгрима, что не желает он убивать слишком слабого соперника. Винченцо с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Вот и я о том. Он не настолько самоуверен, чтобы тратить силы на благородство. Дикарь сунул руку за шиворот и поскребся. Ноет, зараза. Тогда зачем? Формально, как я понимаю, он в своем праве, но... Дикарь явно задумался. Там за стенами люди. Наемники, уточнил Венчанца. Один хрен. Не скажи, наемники опасны, если хорошие. А плохих он тащить бы не стал. Именно. Дикарь дернул плечом. Сколько их? Сперва было чуть больше сотни, еще пара десятков личная стража. Но тоже в замок их не пускают. Он кивнул. Костров становится больше. Поделился наблюдением Винченца. Однако думаю, что Арвис это заметил. Он тоже достаточно опытен, чтобы знать, на что обратить внимание. Кто их кормит? В смысле? Они ведь что-то едят, спокойно повторил дикарь, разглядывая собственные когти. Когти были темными и плотными, и подумалось, что плоть они разорвут легко. А вот справятся ли с доспехом, особенно заговоренным. И едят и пьют. Там есть колодцы. Не знаю. Вынужден был признать Венченца. Узнай, так хвар. Позови его, ладно. Сейчас. Нет, блядь, давай погодим Динка три. Тогда и гадать не придется. Извини, что-то нервы не к демонам стали. Винченцо улыбнулся. Бывает.